Год двадцатый. Второе. Тринадцатое января. Вчера, за полночь, после долгих речей и споров, союзники, наконец, выработали текст гарантий для адмирала. Утром этот знаменательный документ уже был у меня на столе. Первое. Поезда адмирала и с золотым запасом состоят под охраной союзных держав второе когда обстановка позволит поезда эти будут вывезены под флагами англии североамериканских соединенных штатов франции японии и чехословакии третьем Станция «Нижнеудинск» объявляется нейтральной. Чехам надлежит охранять поезда адмирала и с золотым запасом и не допускать на станцию войска, вновь образовавшегося в Нижнеудинске, правительством. Четвертое. Конвой адмирала не разоружать. Пятое. В случае военного столкновения между войсками адмирала и Нижнеудинскими, разоружать обе стороны, в остальном предоставить адмиралу полную свободу действий. Когда днем я показал этот текст полковнику пешону он рассмеялся мне в лицо. «Послушайте, Пьер, кто может принять этот блеф за чистую монету?» — воскликнул он. «Гарантия, которая не стоит бумаги, на которой дана, обратите внимание на последнюю фразу». Она полностью снимает с нас всякую ответственность за последствия. Увы, по зрелом размышлении я согласился с ним. Отныне адмирал был обречен.